Глава 17. К обеду следующего дня меня и Ирену пригласили в замок графа. Похоже, тут собрались все дворяне, которые должны были отправиться на войну, ну или просто держать границу, не знаю. Ходили слухи, что возможно, никто воевать и не будет, просто постоим и всё. Насколько нам стало известно, силы на том участке примерно равны, а значит, желающих наступать не будет. Драков нет, но без локальных стычек точно не обойдётся. пытаемся друг друга пощипать. Похоже, позвали нас только из-за того, что мы являлись магами, потому что тут даже не все дворяне были, а, видимо, только те, которые в поход должны пойти. Имелись и простолюдины, командиры отрядов от сотника и выше, ну и возглавлял весь этот совет сам граф. Он нам только кивнул, а потом указал на пару кресел, в которые мы уселись. Естественно, разговор зашёл о походе. Как и по каким дорогам мы должны двигаться... У кого какой муницией не хватает, стрелы, прочего. В общем, что я, что она в этом ничего не понимали. Зачем нас сюда позвали? спросила у меня Ирина. Я в военном деле вообще ничего не понимаю. Ну потому что мы маги, пожала я плечами. Наверное, только поэтому. Вы уже поговорили с травниками? Неожиданно на нас посмотрел глава рода. У вас для похода всё подготовленное? Вот же, похоже, услышал, что мы тут болтаем, а вот и решил указать нам место. Э-э, нет, господин граф, пришлось ответить мне. Мы вообще не знаем, какие на нас возложены обязанности. Мы раньше в походах не участвовали. Мне это и без вас известно, проворчал граф. Поэтому прикусите свои языки и сидите молча, набирайтесь знаний. Пришлось нам порочествов сидеть, как мыши под венником, тихо-тихо, внимательно выслушивая остальных. Похоже, не высказывались только маги. Грегор тоже находился тут, но сказать ему было нечего, или у него обязанность простая убивать всех, на кого укажут. Зато из разговора я узнал, что в поход отправляется не только наш отряд, я имею в виду от нашего рода, а целое войско. Просто император назначил командующим нашего графа. Радовало, что он отвечал не за всё, да и не всех солдат нам лечить придётся, только из нашего рода. А из остальных только тех, кого скажут. Теперь поговорим о вас. Наконец-то обратил на нас внимание глава рода. После совета пойдёте к травникам, они вам покажут место, где вы начнёте заряжать свои силы зелья. Теперь это будет в вашей заботе до самого отправления армии. Всё понятно? Вопросы есть? Есть, кивнула девушка. А зачем нам зелья? Мы же и так лечить можем. Девочка, ты хоть представляешь, сколько бывает раненых после штурма? тяжело вздохнул и спросил глава рода: "Видно, очень аристократу не нравились любопытные". "Отвечаю сам. Очень много. Опять же, вы будете находиться в тылу, так что просто не сможете всем помочь. Некоторым будут оказывать первую помощь прямо на поле боя, после этого нести к вам. Это понятно? В общем, вы постараетесь усилить свойства как можно большего количества зелий, нечего бездельничать. Эти зелья будут брать с собой простые лекари. Те самые, которые выносят раненных с поля боя, они и будут оказывать первую помощь. Ничего себе, как тут всё серьёзно поставлено. А я думал, что от тяжёлых ран все умирают, никто о них не заботится. Что-то мне подсказывает, что выносить будут только воинов нашего рода, а на остальных, как бы они ни просили, не станут обращать внимания. Усиливать свойства лекарственных отваров я умел. Что тут скажешь? Некоторые я даже сам мог приготовить. Ирина тоже в академии находилась не просто так. Её обучали так, что мы надеялись справиться с полученным заданием очень быстро. Но как бы не так. Горшочков оказалось очень много, а ещё их нужно было перекладывать с места на место. Они лежали в повозках. Видно, раньше граф хотел просто так отправить их на границу, но тут передумал, вспомнив про нас. В общем, работянки он нам подкинул надолго. Благо, что тут крутилось несколько травников, которые отвечали за этот груз. Так что они принялись нам всячески помогать. В процессе работы обнаружил, что у мужчины на спине вышита растянутая вниз пятиконечная звезда. Вообще-таки имелись у всех, кто был в обозе. Мне даже любопытно стало. Я поинтересовался, что она означает. То, что мы не воины, а лекари, пожал плечами мужчина, который тут был старшим. Точнее, просто помогаем людям. Чтобы все это видели. И зачем это? не поняла Ирена. Мы тоже помогать будем, а у нас ничего такого нет. И я вообще впервые такие знаки вижу. Вы, господа маги, и этим всё сказано. Терпеливо начал объяснять мужчина. Поэтому даже находясь в обозе, можете за себя постоять, а мы, увечные и слабые, такие вот знаки на себе носим. Обоз участо слабое охрану уделяют. Все сильные воины впереди. Иногда бывает так, что наскакивают на нас, мы ведь лёгкая добыча. Если сопротивляться не будем, может они и не станут нас убивать, пограбят, поломают всё и уйдут. В общем, это знак того, что вы мирные люди, поняла девушка. Да, госпожа, кивнул мужчина. А было такое, что на вас нападали? спросил я. А как же? вздохнул наш собеседник. Четыре раза такое было. Но, как видите, боги миловали. Правда, один раз больше 500 раненых перебили. Но такое редко случается. Понимают, что и они могут оказаться в таком положении, так что раненых не трогают, если охрана яростно не сопротивляется и не наносит серьёзного урона врагу. Мужчина оказался знающим, да и поболтать любил, так что вскоре мы узнали, где на них напали, сколько было человек и как ему удалось выжить. Кстати, из его рассказа стало понятно, что и Ренни в плен лучше не попадать. Могут и не тронуть, всё же маг жизни. А могут толпу износить. Такое на границе часто бывает. В обозе же они только мужчины, но и женщины тоже. Вот они больше всех и страдают во время нападения, особенно если у врагов время есть. Ты вот ещё против моей подруги играет то, что она простолюдинка. К моему удивлению, мужчина говорил о насилии над женщинами как о само собой разумеющемся. Мол, насилие это что такого? Не убивают и ладно. А вот такое тут отношение к женскому полу. А я раньше этого не замечал. Да и где? Дворяне так друг с другом не летуют, вроде бы хорошо относятся к слабому полу, только на простолюдинов их благородство не особо распространяется. Любое взятие крепости, городка или деревни сопровождается не только грабежами, но и насилием. Если крестьяне сопротивляются или пытаются защитить своих жён, сестёр и дочерей, то их всех вырезают. Не сказать, что таким рассказам я был сильно удивлён, догадывался, как тут дела обстоят. А вот Ирэнна была этим просто шокирована. Видно, она уже не раз пожалела, что вообще тут оказалось. Видимо, уже домой резко захотела. «Не переживай», – успокоил я разволновавшуюся девушку. «У нас охрана хорошая будет, да и я тебе в обиду не дам». «Да я просто не ожидала». Девушка повела плечами, как будто по её спине пробежала зноб, что всё вот так. «Я читала?» «Про романы можешь сразу забыть», – усмехнулся я. «Про романы можешь сразу забыть», – усмехнулся я. Нет в войне ничего романтического. Сомневаюсь, что там на честные дуэли выходят. Резать будут друг друга разными способами, лишь бы убить своего врага быстрее, хоть зубами загрызть. Ты и так говоришь, как будто сам на войне был. Посмотрела на меня Ирена. Тоже насиловать будешь, если город возьмём? Хм, насиловать точно не буду, но убивать стану так, как смогу. Если магии не поможет, то не постесняюсь вилами заколоть или камнем по голове ударить. «Думаю, остальные будут делать так же». «Ещё раз повторю, чтобы ты забыла о том, что там благородные воины бьются, нет в войне ничего благородного. Забудь». «Послушайте своего друга, госпожа», — сообщил ей обозник. «Война — дело страшное, и там не место таким, как вы. Хотя не мне это решать. Да вы и сами всё увидите, и станете вести себя по-другому». «Надеюсь, что не увидит», — буркнул я. «Мы тоже в обозе будем». на обозе тоже часто. Хватит болтать, оборвал я мужчина. Тащите следующую партию зелий. Естественно, никто нас на произвол судьбы оставлять не пожелал. К вечеру пришёл суховатый старичок, который представился старшим лекарского обоза, мол, мы в его подчинении как бы переходим. Но правда, скорее всё было наоборот, потому что носились с нами, как не знаю с кем, пытаясь угодить. Ну да, два мага У них раньше только простые люди были, а тут Адарионная. В общем, его помощник от нас ни на шаг не отходил. Причём не задачно резал, а постоянно спрашивал, не нужна ли нам какая помощь. Только нас охраняло 50 воинов и ещё 50 самобос. Это не считая моей личной, скажем так, дружины. Ларс Гонн и, конечно, отличный воин. В этом я уже не раз успел убедиться. А вот из моих друзей в Оайке пока были так себе. Но опять же, это со слов мужчины. Я один раз наблюдал за их тренировкой, мне понравилось. Заметно, что тренируются, они бездельничают. Кстати, первая радость встречи прошла, и теперь они меня снова называли господином магом, ни как по-другому. Хотя прежней скованности не осталось. Говорили спокойно, как Лаар с Ларсагоной. Про мои сырные удобства я не забыл. На этот раз карету нам никто давать не собирался. Пришлось для более комфортного перемещения переоборудовать наш фургон. Это мне и так нормально было. Бросил одеяло на пол, да и лёг спать. А девушке в конце фургона пришлось устроить хорошую лежанку. Благо, Лаар для этого дела быстро нашёл мастеров. Так они мало того, что починили наше транспортное средство, так ещё и внутри него сделали так, чтобы нигде не дуло, и чтобы стрелой невозможно было пробить. В общем, когда мы наконец отправились в дорогу, мои друзья с Игона ехали верхом на лошадях, а Лаар был у нас вместо кучера. Он вообще не признавал конную рубку. С его слов, не любил это дело. Кальты запросто в пешем строю рыцарей плесмы разгоняют. Я ему даже поверил, потому что Эго на с ним по этому поводу спорить не стала, хотя обычно она при любом разговоре старалась выставить его не в самом лучшем свете. Мол, девы-воительницы выше и лучше, и вообще самые сильные и умелые. Мои приятели вообще радовались больше всех. Им ещё никто не сказал, что нам не придётся сражаться. Забавно было на них смотреть, когда они заняли свои места вокруг фургона. Ну даже постарались немного оттеснить другую охрану. Ну, впрочем, вторые подобному неуважению не возмущались. Тут нам ничего не угрожало. Всё же в центре империи находимся. Согласен, мои друзья не самые лучшие рубаки, но тем не менее, именно они сейчас были моей личной охраной, Алар, десятником этой самой охраны. Так что они занимали своё место возле меня по праву, являясь последним рубежом обороны. Как ни странно, отец Ренны не прислал девушке охрану, может, просто не посчитал это нужным, понадеявшись на графа. Вообще, отряд в сотню воинов был серьёзным аргументом, но только против грабителей. А если на нас навалится по-серьёзному, то мне однозначно придётся вступить в бой. Радует, что магов не посылают в рейды по землям врагов, их берегут. А босс лекарей ехал с самым последним, даже припасы везли впереди нас. Как бы уже выяснилось, нельзя утверждать, что на границе мы будем в полной безопасности. Лекари часто сидят в каком-то укреплении, в которое привозят раненых, но в большинстве случаев нам придётся стоять недалеко от места битвы. То есть сходятся две армии, а позади каждой из них лекарские обозы. А если нет более безопасного места или какой-нибудь крепости? Нужно ли говорить, что будет, если мы проиграем битву? Враги тут же к нам нагрянут. Конечно, это тоже предусмотрено. После оказания помощи раненым их тут же отправляют в тыл, в укреплённое место. Нам же, если вдруг такое случится, придётся всё бросать и по-быстрому уматывать, если не хотим попасть под горячую руку какого-нибудь вояги. В случае поражения сотня охранников просто ничего не сможет сделать. Нам об этом сказали, да мы и сами всё прекрасно понимали. Не следует надеяться на то, что двух магов не тронут. В лучшем случае в плен возьмут, чтобы потом выкуп получить. В худшем... прирежут на месте, чтобы лишить врагов серьёзной помощи. Как мне кажется, их не особо смутит, если мы наденем накидки со звёздами и прикинемся простыми мирными людьми, ну, просто оказывающими помощь раненым. Графа после того собрания мы больше не видели, что и неудивительно. И без того было понятно, что он не с обозом пойдёт, а с воинами. Скорее всего, вообще оставит какого-нибудь заместителя, а сам умчится ждать прихода отрядов на границу. Мы шли очень медленно. Несмотря на то, что дорога вроде бы была неплохая, на ночлег останавливались прямо на дороге, а едва начинало светать, как выдвигались дальше. И, если честно, я даже как-то подзабыл про то, что меня там где-то родители дожидаются. Не до того было. Да и с своими родителями я их не считал. Хотелось ли мне их увидеть? Нет, не хотелось. Одному намного проще. Да только меня на этот счёт никто не спрашивал, даже напомнили зачем-то про встречу. Барон Амброс это сделал. Он догнал армию на второй неделе пути. Кстати, армия была большой. Сколько в ней человек, я понятия не имела. Но когда мы перекатывались через возвышенность, удалось оценить размер колонны. Да, мы уже изрядно растянулись, но было хорошо видно идущие впереди отряды. Тут хватало и конницы, и пехоты, которым приходилось топтать землю пешком. Не понимаю, зачем вот так войска послали. Нет, чтобы отдельными отрядами по разным дорогам было бы намного быстрее. Ну, впрочем, кто и узнает. Может, и по другим дорогам такие же армии двикаются. В конце концов, не только войско лембитов на границу идёт, есть и другие аристократы. На совете вроде бы об этом говорили. Во время очередного перехода в дверь нашего фургона раздался стук. Нас не первый раз отвлекали, так что и сейчас мы подумали, что кому-то потребовалась помощь. Народу много, то одному плохо станет, то другому. Один раз сердобольная Ирена даже лошадь вылечила, которая чего-то испугалась, рванула в сторону и повредила себе ногу. А вот и сейчас мы подумали, что это очередной проситель, точнее, человек, который за нами присматривал. Обращались сперва к нему, а он уже высказывал просьбу нам. На топот копыт, который затих около нашей повозки, внимания не обратили. Тут постоянно носились отряды то в одну сторону, то в другую. Хватало и гонцов, которые передавали донесения из одного конца колонны в другой. Только на этот раз... «Нас посетил барон Амбрус собственной персоной». «Добрый день, господа магия». Поприветствовал он нас, без спроса усаживаясь на свободное сидение. «Готовы к подвигам?» «Готовы», – хором заявили мы. Про этого человека Ирена мне уже рассказывала. «Лютый тип. Если хотя бы половину услышанного правды, то с ним вообще было опасно связываться». Если верить её словам, то у него во всей Империи имелись глаза и уши, А вот вроде всего лишь барон, а влияние очень много. В близлежащих королевствах у него тоже имелись свои люди. В общем, личность довольно серьёзная. А вы к нам какими судьбами? неожиданно спросила Ирена, чем сильно удивила почётного гостя. А, и куда подевалась та милая скромная девушка? тяжело вздохнул он, заставив её покраснеть. Или это на вас, Магдагмар, так влияет? Да я просто спросила. Может, помощь нужна? пролепетала Ирена. «К нам только для этого заходит». «Помощь нужна», – не стал отрицать барон. «Там один из моих воинов уснул и с лошади упал. Вы бы его госпожа Магесса посмотрели. Все же лечить больных – ваша обязанность». Когда Эрена вышла, барон уставился на меня. «К встрече с родителями подготовились?» – спросил он. «Каким образом я должен подготовиться к встрече с незнакомыми мне людьми?» «Сами же знаете, что ничего не помню. Не стану же я сходу со слезами на глазах бросаться в их объятия. Да и вообще, может, вы ошиблись, и никакие они мне не родители». «Посмотрим, посмотрим», – задумчиво пробормотал барон. «Барон Эвон и баронесса Лаура были встревожены. Когда твоей семьёй интересуется такая личность, как граф Лихаар, известный во всей империи, который, судя по слухам, даже на императора имел серьёзное влияние, то поневоле встревожишься и даже испугаешься. Радовало то, что граф именно попросил о встрече, а не приказал или просто не взял штурмом замок барона. Сил для этого у него было достаточно. К тому же имелось ещё пара неслабых магов. Естественная семейная чета удовлетворила просьбу аристократа древнего рода, даже стол накрыли, как для почётного гостя. Хорошо, что его многочисленный отряд остался за стенами. Сопровождало всего 50 воинов, ну и два мага. которые при желании вдвоём разнесут весь замок в пыль. У самого Эвана в подчинении и с роду не было магов. После совместного ужина граф наконец-то перешёл к делу, с которым прибыл. В комнате они были не одни, тут находились барон со своей супругой, а также два мага, которые прибыли вместе с графом. Впрочем, они сидели молча, никак не вмешиваясь в разговор. Я хотел бы принять вашу семью в свой род. Сразу же ошарашил собеседников аристократ. Они были настолько удивлены, что даже не знали, что на это ответить. В пограничье ничего полезного, что могло бы заинтересовать такой серьезный род, попросту не было. Барону было понятно, что если бы понадобилась земля, то граф запросто мог купить ее ближе к центру. Конечно, были предположения, что он хочет их земли к своим рукам прибрать, а только ему не нужно было для этого договариваться. По одному щелчку пальцев Эван со своей семьей просто умрут. А чем такой почтенный род заинтересовали наши земли? всё же спросил барон. Ничего, пожал плечами граф. В ваших землях у нас нет никакого интереса. И интерес вызывает только ваш сын. У нас нет сына, только две дочери. В голосе барона послышалось напряжение. А как же Догмар? Он пропал несколько лет назад, влезла в разговор баронесса, хотя это считалось верхом невежливости. Пока женщина о чём-либо не спросила, она должна молчать, особенно на таких переговорах. Мы его нашли, пожал плечами граф. Теперь вот хотим, чтобы он спокойно занимался своим делом и не переживал за своих близких. Э, это невозможно. Мы тоже его искали. Барон потянул за ворот, как будто ему стало трудно дышать. Но он как сквозь землю провалился после нападения разбойников. Где он сейчас? Почему к нам не вернулся? Он сейчас как раз в пути. На границу едет, улыбнулся глава рода. Скоро и вас навестит. Только хочу сразу предупредить: он не помнит ни вас, ни то, что раньше был сыном барона. У него была травма головы, потерял память, вообще ничего не помнит из своего прошлого. А как же ваши маги? Неужели они не смогли его вылечить? Ай, госпожа баронесса, подал голос один из магов по имени Грегор. Мозг такая штука, которую лучше не трогать. Можно за простый спарня идиота сделать, а нам бы этого не хотелось. А чем наш сын так заинтересовал ваш род? Справившись с волнением, спросил Эван у графа. Он маг, а маги нужны всем, поэтому мы и приняли его в свой род. Теперь в магической академии учится. Надеемся, скоро станет грозой наших врагов. Одарённым сделали его не мы. Нашли, можно сказать, в лесу, где он прятался со своими слугами. Предложили работать на нас. В общем, всё это вам лучше расспросить у него. Расскажу лишь вкратце. Он жил в трущобах, попал в рабство, увезли в султанат, где он и стал магом. А после вернулся в империю. Сейчас он член нашего рода. Ну так что, господа, вы принимаете моё приглашение? У нас война на пороге, я не могу тут долго задерживаться. «У вашего сына тоже будет всего пару дней, а потом ему нужно быть на границе». «Он тоже на войну едет?» – спохватилась Лаура. «Он же ещё ребёнок». «Его женить уже пора», – поморщился граф. «Ребёнка этого». «Я в его возрасте уже полки на врага водил, и, смею заверить, неплохо воевал. Так что и ему нечего бездельничать. Кстати, о возможной свадьбе. Советую вам присмотреться к его спутнице, Магессе Ирене». «Теперь у Дагмара есть родители, поэтому искать ему достойную пара нужна вам. А она вполне достойная. Впрочем, это решать вам». Само собой, семья Барона вошла в род лимбитов. Тут никаких споров быть не могло. Такая удача бывает только раз в жизни. Графу не поверили на слово. Сомнительно, что такой человек будет врать. Было понятно, что он просто хочет привязать к своему роду мага, вот и пригласил их к себе». Баронесса Лаура несколько раз хотела отправиться на встречу сына, не могла до конца поверить, что его нашли, хотела убедиться в этом лично. Конечно, свои сомнения она высказала и графу, но после того, как ей сообщили, что сын очень на неё похож, сомнения были развеяны. Граф даже про родинку на лбу сказал. Всё сходилось. Да и не было у аристократа древнего рода причин вот так шутить, просто не было. Семья Баронов на встречу своему возможному сыну не выехала, но отправила десяток воинов, чтобы встретили и охраняли, пока он едет в их замок. Дорога, по которой постоянно двигались войска, проходила не по баронству, а немного в стороне, так что дополнительная охрана не помешает. Караван показался на горизонте через неделю: один фургон, более полу сотни воинов охраны и несколько телег. Пойдём. позвал свою супругу барон, который тоже не особо верил, что его сын, которого уже похоронили, вернулся. Встретим его во дворе.